Глава 17. Слепой жонглёр оказался мрачной прокуренной таверной, пропахшей кислым вином и с покоробленным полом. Пылающие в центральном камине поленья отбрасывали желтые отцветы на лица мужчин. Те бормотали что-то над кружками, выискивая взглядом одиноких путников, у которых можно было бы стянуть кошелек. Женщины таили в себе не меньшую опасность. Они умели не только вытаскивать монеты, но и нашептывать на ухо одиноким незнакомцам порочное обещание. Мерлин был одним из таких незнакомцев. Он выбрал место в углу, откуда хорошо видел всю таверну и где сам был столь же открыт для чужих взглядов, ибо сегодня он играл в равной степени роли охотника и добычи. Сброд за другими столами его не интересовал. Мерлин готовился выманить иную, более неуловимую дичь. Харроус Понт. Глухая заводь на краю диких земель, необузданных и жестоких, где опасность исходила от людей и от самой природы. Здесь королевства Англии, Аквитании и Франции разделялись цепью скал, и немало королей разбились о них в попытках объединить эти регионы. Всадники загоняли лошадей до предела, лишь бы не ночевать здесь, потому что Харроус был поистине воровским раем. Сама архитектура городка и его плотно соседствующие наклонные дома, построенные против холма, чтобы не утопать в болотах, представляли собой крысиные ходы, полные извилистых переулков, узких лестниц, тупиков и темных мест. Кроме того, здесь властвовал Руган, прокаженный король, повелитель проклятых теней. Но аудиенция у такой смертоносной персоны требовала слишком тонких способностей к дипломатии, которыми не обладал даже Мерлин волшебник Мальчик с наполовину оборванным ухом поставил на стол кувшин с вином, кружку и ломоть черного хлеба. Мерлин бросил ему серебряный, и мальчишка тотчас схватил его, точно детеныш акулы. Волшебник наполнил чашу, подумав, что вечер обещает быть долгим, сделал большой глоток, поставил кружку на место и замер. Мерлин медленно обернулся и увидел женщину в черном. Она сидела на стуле рядом с ним, и лицо ее закрывала вуаль. «Боги, к чему так подкрадываться?» «Я вдова». Таков был ее ответ. «За тобой могли следить?» Она с любопытством склонила голову. «Глупый вопрос», — заметил Мерлин. «Ты уверял нас, что меч силы уничтожен. Он почувствовал, как покалывает кожу в местах ожогов. «Я и сам верил в это, но эти предзнаменования говорят об обратном. Повелители теней расценивают твой поступок как последнее предательство. Ты потерял то немногое доверие, которое прежде было между нами. Как бы там ни было, меч найден, а это значит, что скоро возобновится война меча. Кто завладеет мечом силы, станет единственным, истинным королем. Те, кто верит в пророчество, начнут собирать армии. Флот ледяного короля на севере, красные паладины на юге, повелители теней на востоке. Да и король утром, не сегодня а завтра двинет в бой свое войско. Стоит ли нам тратить время на междуусобицы или все же займемся реальными угрозами. Что будете заказывать? Его речь прервал полуухий мальчишка, который снова возник в поле зрения Мерлина. и только для тех, кто берет ужин. Каков сегодня кролик? поинтересовался Мерлин. В основном он надеялся, что это будет хотя бы кролик. Объеди с сарказмом ответил мальчик. Я возьму и принеси еще кружку для моей спутницы. Мерлин указал на вдову. Какой спутницы? Мальчишка изумленно уставился на Мерлина. «Сегодня ты еще более рассеян, чем обычно», — заметила вдова. Он забыл, что для мальчика место рядом кажется пустым. «Никакой», — наконец ответил Мерлин и повернулся к вдове, дождавшись, когда ненужный свидетель уйдет. «Я позвал сюда друга, а вовсе не посланника повелителей теней. И я говорю с тобой как друг. Если тебя изгонят, это не кончится добром. Ты знаешь слишком много» и у тебя достаточно врагов. На тебя объявят охоту, и я боюсь того, кто может восстать, если ты падёшь. О, твоя забота согревает мое сердце. Эта история с мечом породила новые слухи. Говорят, что ты либо лжец, либо вовсе утратил магию. Итак, вдова поставила локти на стол. Что из этого правда? Я играю с огнем, размышлял Мерлин. Он выбрал путь благоразумия. «Раз уж мы перешли на личности, могу я узнать, как поживает твой драгоценный супруг?» Вдова напряглась в ожидании. «Ты что-то слышал? Кто-нибудь видел его корабль?» «Довольна, Игорь, Мерлин». Вдова вечно ждала, когда муж вернется из морского путешествия. Печаль была так велика, что держала ее в живых. Много дольше, чем может жить человек. А еще из этой скорби... Вдова черпала способность наводить мосты между мирами, что в конечном итоге обеспечило ей место повелителя мертвых теней. Лучше всего о ней написал тот Барт, сочинитель песни «Кэндалтри». Когда Кендалтри умирает, его храбрый оруженосец склоняется над ним. «Что ты сказал, мой дорогой «Кэндалтри»?» «Она снимает вуаль», — шепнул он. «Я вижу лицо вдовы». Мерлин не видел нужды в том, чтобы враждовать с одной из сестер смерти. «Нет, никаких слухов, но я молюсь о его благополучном возвращении». Вдова поправила вуали и разгладила кружевные рукава, а он продолжал. «Что говорят о мече твои видения? Где он появится?» Вдова помолчала, глядя в будущее. «Меч найдет дорогу к тебе, Мерлин, промолвила она. «Но повернется ли он острием?» или рукоятью. Вот в чем вопрос. Тогда мне следует быть готовым к любому исходу. Что думаешь делать? Меч был выкован в огне фейри, а значит, к нему он и должен вернуться. Мне следует расплавить его до самой стали, из которой его создали. Намереваешься уничтожить меч? А что же пророчество? Лишь слова, что способны обнадежить в лучшие времена. Теперь я мудрее, чем тогда. «Нет никакого истинного короля. Меч проклят и отравит всякого, кто им владеет. Как обычно, ты выбираешь самый трудный путь. Немногие в этой вселенной знают о мече так много, как я. Это единственный путь, поверь. Однако кузницы Фейри сгорели тысячи лет назад. Знаю, в наши времена пламя Фейри — это редкое сокровище, и владеет им... Самые разборчивые из коллекционеров. О, дорогой, прошу, скажи, что ты не намерен красть у него. Так и есть. Без магии? Это все слухи. В любом случае, я все еще при своем уме и не забывая о моем очаровании. Боюсь, что ты переоцениваешь и то, и другое. Ты мне поможешь, мой старый друг? Вдова вздохнула. «Полагаю, ты именно поэтому попросил меня принести ожерелье». Она протянула Мерлину нечто, завернутое в черный шелк, и волшебник резво спрятал сверток под мантию. «Мне ненавистно просить тебя расставаться с ним. Мне не нужны побрякушки», — вдова снова вздохнула. «На этом все. Я бы взял твою лошадь, если не возражаешь». Двери слепого жонглёра распахнулись, и Мерлин вылетел наружу. Он попытался было удержаться на ногах, но мускулистый трактирщик схватил его за пояс и швырнул в кучу навоза. Над ними стояла яркая луна. «Мне бы следовало нассать на тебя, чертова псина!» Прорычал трактирщик, пнув Мерлина сапогом в грудь, когда волшебник попытался подняться с колен. Затем он развернулся и ушел обратно в таверну. «Я бы не мочился на твои полы, если б ты не разбавлял вино до такой степени, что нужно выпить по меньшей мере галлон, чтобы пьянеть как следует!» Мерлин швырнул ком навоза в захлопнувшуюся дверь. «И, кстати, твоя якобы жена...» «Чересчур дружелюбно с некоторыми посетителями». Он с трудом поднялся на ноги, продолжая что-то бормотать, и поплелся по главной дороге Харус Понт, позвякивая монетами в кошельке, принимая ступеть, то спорить с невидимыми собеседниками. Мерлин не прошел и нескольких сотен шагов от дверей жонглёра, когда от стены отделились тени и последовали за ним. Он продолжал хлебать вино с фляги и только и поднял бровь, когда четыре неуклюжие фигуры — Прокаженных, судя по облезающим рукам и черным тряпкам, начали приближаться с разных сторон. Мерлин не двигался, наблюдая, как круг смыкается. Еще дюжина теней замаячила вдали. Будто призраки, они поднимались из трещин в земле или вылезали из подвалов и канав. Как только прокаженные окончательно окружили Мерлина, он бросил флягу на землю. «Итак, вы знаете, кто я?» — прорычал он. «А теперь ведите меня к своему королю!» Услышав это, толпа теней набросилась на него, и Мерлин отдался в их цепкие когтистые руки. Спустя несколько мгновений он исчез в рое прокаженных, Словно единый организм, они увлекали его в тайные туннели под Харуспонд, через древнеримскую канализацию, прямиком в адскую тьму.